Глава 4. Утраченная. Часть 1. Был конец февраля, когда Руперт Гесселлеринг, помощник правителя Физзана, посетил Леопольда Шумахера в долине Синебойни, расположенной примерно в 9 сотнях километров к северу от столицы. В государстве сосредоточенном на торговле этот обширный кусок пахотной земли долго оставался заброшенным, но в прошлом году группа поселенцев под предводительством Шумахера заняла ее под коллективное хозяйство и начала обрабатывать. Леопольд Шумахер до прошлого года был капитаном имперского флота, когда он присоединился к силам дворянской коалиции во время липштадской войны, где служил офицером штаба при бароне Флегеле, одном из самых ярых сторонников жесткой линии. Барон, однако, постоянно игнорировал советы и предложения Шумахера, а под конец пришел в ярость и попытался убить его, но в итоге сам был застрелен солдатами, больше доверявшими советнику, чем командиру. После этого Шумахер взял на себя ответственность за судьбу команды и вместе с ними бежал на физзан. Здесь они решили оставить прошлую жизнь позади и начать все сначала. Конечно, у 33-летнего Шумахера была многообещающая карьера в армии, но теперь он устал от войны интриг, и искал спокойной жизни. Поэтому он избавился от систем вооружения линкора, на котором они прилетели на Физан, а потом продал корабль одному из торговцев. Полученные деньги он разделил между всеми членами экипажа и собирался уйти, оставив судьбу каждого в их собственных руках, однако его подчиненные не захотели расходиться. Хотя они покинули родину и прилетели сюда после поражения в битве, они не были уверены, что смогут выжить в беспощадном мире физзанского общества, где сообразительность и хитрость являются обязательными условиями жизни и где нельзя ни на минуту ослаблять бдительность. В Империи ходило немало преувеличенных рассказов о талантах ферзанцев в погоне за прибылью, поэтому члены команды, состоящие из простых солдат, незнакомых с этим миром, не чувствовали, что их способностей хватит, чтобы выжить в нем. Единственное, во что они верили, это осторожность Шумахера и его чувство ответственности. И Шумахер, в свою очередь, не мог бросить тех, кто спас его из-под прицела оружия разгневанного барона Флегеля. Солдаты оставили Шумахеру вопрос о том, как лучше использовать их сбережения, и мудрый бывший офицер, тоже сомневающийся, что сможет вести торговые дела с физзанцами и не остаться обманутым, решил пойти в сельское хозяйство. Работа не слишком привлекательная, зато дающая стабильность. Даже столь сосредоточены на торговле люди, какими были физзанцы, не могли жить без еды и по большому счету готовы были платить хорошие деньги за свежие и качественные продукты. Шумахер решил, что поставляя таковые торговцам, знающим как наслаждаться жизнью, они смогут закрепиться на физзане. Шумахер смог эффективно использовать средства полученные от продажи линкора, он приобрел землю в долине Синебои, установил простой но хорошо оборудованный передвижной дом, а также закупил семена и саженцы. Для дезертиров долгое и требующая терпения битва с землей только начиналась. А потом появился Кисселеринг. Бывший штабной офицер, казалось, рассматривал неожиданного посетителя не более как досадное и нежеланное вмешательство в их дела. Когда помощник правителя сказал, что у него есть важное сообщение по поводу их родины, Шумахер ответил ему, «Прошу вас, не стоит больше тратить на меня ваше время». Его вежливый то он не смог полностью скрыть неискренности. «Что бы ни происходило с Империей династии династией Голденбаумов, это не имеет ко мне никакого отношения. Я занят строительством новой жизни для меня и моих друзей, и у меня нет времени размышления о чем то связанном с прошлым, которое я отбросил». «Вы можете, если желаете, отбросить свое прошлое», — сказал Киссельринг. «Но не стоит при этом отбрасывать и будущее. Капитан Шумахер, вы ведь не из таких людей». кто стремится провести остаток жизни, копаясь в земле и удобрениях. Если бы вам выпал шанс изменить ход истории, разве вы не воспользовались бы им вместо этого? Порашу вас, уходите. Шумахер начал приподниматься с кресла. Пожалуйста, постойте. Успокойтесь и выслушайте меня. Наверное, вы все могли бы выращивать продукты на своей ферме. Долина Осенебои была заброшена и не использовалась, но здешняя земля обладает неплохим потенциалом. Однако, к сожалению, урожай ничего вам не даст, если вы не сможете продать его. Уверен, что такой разумный человек, как вы, это понимает. В душе Кессель -Ринг был весьма впечатлен тем, что на лице Шумахера не дрогнуло ни единого мускула. Молодой помощник правителя понял, каким сильным и умным человеком был его собеседник. Однако эта игра с самого начала была подстроена против него. У Шумахера была всего лишь одна пешка, в то время как его противник обладал полным комплектом фигур. после долгого молчания, Шумахер произнес: «Так вот как ведутся дела на Фюззане». Нотка гнева в его голосе не была направлена на Киссельринга. Это был просто сарказм, вызванный собственной беспомощностью. «Верно, таков наш путь». На лице Киссельринга не отразилось ни малейшего стыда, когда он заявил о своей победе. «Мы меняем правила, когда ситуация требует этого. Можете презирать меня, если пожелаете». Хотя презрение проигравшего к победителю, на мой взгляд, одна из самых бесполезных эмоций в мире. Вы так думаете, только пока побеждаете. Небрежно вернул удар шумахер, а потом раздраженно уставился на киселеринга. Помощник правителя был чуть не на 10 лет младше него. Что ж, давайте послушаем. Чего вы от меня хотите? Убить герца Галоенграмма или еще чего-то в этом духе? Фезан не любит кровопролития. Улыбнулся в ответ Киссилеринг. «В конце концов, мир — это единственный путь к процветанию». Было очевидно, что Шумахер не поверил ни единому слову, но молодому помощнику требовалось от него подчинение, а не вера. Он сказал ему то же, что и графа фон идут до того, и с удовлетворением заметил выражение шока на лице Шумахера. Граф Альфред фон Ландсберг тоже находился на главной планете Доминиона Физан, досадуя на свою неудачу потерпевшего поражения. В свои 26 лет ему пришлось пережить больше изменений в своей жизни, чем его прадеду за четверо больший срок. Прадед провел всю жизнь в пирах, охоте и распутстве, а Альфред, не успев набраться опыта в какой-нибудь из этих областей, оказался вовлечен в восстание, разделившее Империю надвое, и в результате лишился всего своего наследства. Его единственной удачей был тот факт, что он был еще жив. Альфреду едва удалось выбраться живым из битвы, после чего он и бежал на Физзан. Там он продал запонки со звездным сапфиром, подаренные ему прежним императором Фридрихом IV, чтобы на время обеспечить себе средства для проживания, а затем приступил к написанию труда под названием «История Лепштадтской войны». В конце концов, его стихи и короткие рассказы всегда хорошо принимали в салонах аристократов. Закончив первую часть, Альфред с триумфом отнёс её издателю, но получил вежливый отказ. «Работа вашего сиятельства, несомненно, не лишена привлекательных черт», сказал редактора возмущенному Альфреду. «Но она слишком субъективна, в ней много неточностей, так что я сомневаюсь, имеет ли она какую-либо ценность как хроника событий». «Вместо того, чтобы использовать такой напыщенный стиль и писать то, что диктует ваша страсть или романтизм, вам следовало бы придерживаться более сдержанного стиля и писать спокойно и объективно». Молодой граф вырвал рукопись из рук редактора собрал остатки растоптанного самоуважения и вернулся в свое временное жилище. В тот вечер ему пришлось выпить немало вина, чтобы уснуть. На следующий день его настроение было совсем другим, он был не каким-то хроникёром событий. Он был человеком действия. Поэтому разве не должен он не записывать прошлое на листах бумаги, а действовать в настоящем и своими руками строить будущее? Как раз в то время, когда в его голове бродили такие мысли... Его посетил молодой помощник правителя Физзана Руперт Кисселеринг. Он вежливо спросил: Граф Лансберг, не хотели бы вы приложить свои верности страсть на благо своей родины? Если да, то граф Рэмшейт возглавляет один проект, в котором я бы хотел, чтобы ваше сиятельство приняли участие? Услышав, в чем именно состоит этот проект, Альфред был удивлен и взволнован. Он сразу же согласился принять в нем участие, и вскоре его представили Шумахеру. отвечавшему за реализацию плана. Бывший имперский капитан прекрасно знал, что Альфред был другом покойного барона Флегеля. «Это может обернуться нехорошо», забеспокоился Шумахер, готовясь к худшему. Однако Альфред встречал множество капитанов во время восстания и ничего не помнил об этом конкретном. «Я знаю, что мы с вами были товарищами», сказал он. «И с сегодняшнего дня мы вновь станем братьями по оружию. Рад познакомиться с вами». На лице Альфреда не было ни сомнений, ни предрассудков, когда он протягивал руку Шумахеру. Пожимая ее, капитан чувствовал смесь облегчения и беспокойства. Альфред фон Ландсберг был достаточно неплохим парнем, чтобы иметь с ним дело, а также обладал энергией и храбростью, но при этом зачастую смешивал реальность с домыслами. Думая над тем, что может получиться из их плана, Шумахер был настроен не слишком оптимистично. Может ли план вообще сработать? Шумахер не мог не сомневаться, а если не добьются успеха, к чему это приведет? Выйдет ли из этого хоть что-то помимо нового распространения пожара войны и создания препятствий на пути к миру? Но хоть Шумахер и думал так, у него все равно не было иного выбора. Таким образом, Руперт Кисельринга уверенно продвигался в сборе людей, необходимых для выполнения плана. Времени и денег у него хватало, и он был уверен, что план сработает, и когда это произойдет? Всю человеческую расу охватит ошеломленное неверие. А ещё ему было очень интересно узнать, как отреагирует на это гёрцог Рейнхардфен Лоенграм, который был на год моложе самого Кисельринга. Когда этот день настанет, даже Рубинский будет вынужден признать его способности.